Джейкоб. Когда я был маленький, то убедил брата, что обладаю суперсилой. Как еще я узнавал, что делает мама наверху, пока мы с ним внизу? Почему не сказать ему, что от люминесцентных ламп у меня кружится голова, так сильна моя чувствительность к свету? Когда я пропускал заданный мне Тео вопрос, то говорил ему, это от того, что я слышу одновременно множество разговоров и шумов на заднем плане. Иногда мне трудно сфокусироваться на каком-то одном звуке. Какое-то время это работало. А потом мой брат догадался, что я не одарен экстрасенсорным восприятием, а просто странный. С синдромом Аспергера твоя жизнь постоянно включена на полную мощность. Это как непрерывное похмелье. Хотя, признаюсь, пьяным я был всего один раз, когда попробовал водку «Серый гусь», чтобы посмотреть, какой эффект она окажет на меня. И был разочарован, поняв, что... Вместо того, чтобы хохотать, как все пьяные в телевизоре, я лишь ощутил себя еще более дезориентированным, и мир стал для меня еще более размытым и неопределенным. Все эти малыши-аутисты, которые у вас на глазах бьются головой о стену, они делают это не потому, что психи. Это от того, что мир для них слишком громок, им больно, и они пытаются избавиться от него. Усиленно работают не только зрение и слух. Моя кожа настолько чувствительна, что я могу определить, Хлопковая на мне рубашка или полиэстеровая. Потому, какую температуру она создает на спине. Мне приходится срезать все бирки с одежды, потому что они дерут кожу, как наждачная бумага. Если ко мне кто-то прикасается неожиданно, я кричу. Не от испуга, потому что мое нервное окончание находится как будто не внутри, а снаружи. И гиперчувствительно не только мое тело. Мой ум обычно перевозбужден. Я всегда считал странным, когда меня описывали как робота или говорили, что у меня нет эмоций. Ведь на самом деле я всегда паникую по какому-нибудь поводу. Мне неприятно общаться с людьми, если я не могу предсказать их реакцию. Я никогда не задаюсь вопросом, как выгляжу с точки зрения того или другого человека. Мне такая мысль даже в голову бы не пришла, если бы мама не привлекла моего внимания к этой теме. Когда я делаю кому-то комплимент, то не потому, что так надо, а потому, что это правда. Даже повседневные... Языковые формы общения составляют для меня трудность. Если вы скажете мне спасибо, я буду долго рыться в базе данных своего ума, чтобы отыскать там слово «пожалуйста». Я не могу болтать о погоде только для того, чтобы чем-то заполнить паузу. Я все время буду думать. Это так фальшиво. Если вы в чем-то ошибетесь, я вас поправлю. Не потому что хочу доставить вам неприятность. На самом деле я вообще не думаю о вас. Просто для меня факты гораздо важнее, чем люди». Никто не спрашивает Супермена, мешает ли ему рентгеновское зрение. Не странно ли это? Заглядывать в кирпичное здание сквозь стены и видеть, как мужья избивают своих жен, женщины томятся от одиночества или неудачники ползают по порносайтам. Никто не спрашивает Человека-паука, кружится ли у него голова. Если их суперсилы такие же, как мои, неудивительно, что они постоянно подвергают себя опасностям. Вероятно, они рассчитывают на быструю смерть,